«Эпилог». Приятное волнение покалывало тело и в то же время поднимало к небесам. Призрачная мечта оказалась явью. «Мы собрались здесь, чтобы соединить две души в союз любви, верности и гармонии. Поскольку ни на что не было указано, что могло бы воспрепятствовать этому брачному союзу, я спрашиваю тебя, Марк, согласен ли ты взять в жены раксану «Будешь ли ты любить, уважать и нежно заботиться о ней, и обещаешь ли ты хранить брачные узы в святости и нерушимости, пока смерть не разлучит вас?» «Да, обещаю», — громко ответил Марк. «Согласна ли ты взять в мужья Марка?» Будешь ли ты любить, уважать и нежно заботиться о нем? И обещаешь ли ты хранить брачные узы в святости и нерушимости, пока смерть не разлучит вас?» «Да, обещаю», — с улыбкой ответила Рокси. «Прошу скрепить ваши клятвы». Мы повернулись друг к другу лицом, обменялись кольцами и скрепили наш союз поцелуем под бурные аплодисменты родственников и друзей. За окном кружились снежинки, поддаваясь воле ветра. Казалось, что это Рождество будет особенным, а может, и не казалось. Я точно знала, что моя жизнь изменится. Осталось признаться Марку. Надеюсь, он поймет. Собралась духом и направилась вниз, где ждали гости. После вечера я скажу ему, скажу, нельзя тянуть. Лучше сразу. — Дорогая, ты такая красивая! — подбежала ко мне мама и взяла за руки перестань». «Ой, а что насчет гастролей? Ты Марку сказала? А то я пыталась узнать его мнение, а он молчит, словно не знает». «Мам, зачем ты? Он не знает, да и я еще не решила ничего. А чего тянешь? Это ведь такая возможность, известность, слава. Мам, разве в этом счастье, в славе? Нет, оглянись». Я посмотрела на Марка в окружении друзей и родителей. «Вот оно, счастье». Близкие рядом, тёплый ужин, крыша над головой. «Ох, да ты права, дочка», — мама обняла меня. «Но просто ты так хотела этих гастролей, столько добивалась, чтобы выбрали именно тебя. Я же ещё не отказалась, просто надо взвесить все за и против, хотя решение уже было принято». «Хорошо, милая». Мама поцеловала меня, и мы вышли к гостям. Вечер протекал весьма весело и уютно, но наступило время расходиться. Мы проводили всех и устроились в гостиную камина и рождественской ёлки. «Хорошо, что мы решили перебраться в загородный дом хотя бы на празднике». Марк прижал меня к себе и поцеловал в щёку, слегка царапая кожу щетиной. «Марк...» Я отстранилась и развернулась к нему, смотря в глаза. «Мне надо тебе кое-что сказать». Марк выпрямился и приготовился внимательно слушать, меняясь в лице на серьёзного мужчину. «Не буду ходить кругами. В общем, ты станешь папой», — выпалила я на одном дыхании. Мне показалось, что Марк сначала не понял слов и, не моргая, смотрел на меня. «Марк?» «Ну, это же не прямо сейчас», — ответил он. «Что?» Я сперва замерла, а потом увидела, как дёргаются его уголки губ в улыбке и еле сдержала, порыв не наброситься на него с кулаками. «Ну ты! Иди ко мне, моё счастье!» Он сгрёб меня в охапку и поцеловал. «Я счастлив и очень рад, но, признаться, я знал». «Что? Как?» — позвонил твой лечащий врач. Он думал, что я в курсе. «И ты молчал?» Я хотела отвесить подзатыльников этому молчуну, но он лишь рассмеялся и сильнее прижал к себе. «Я невероятно счастлив. У меня будет ребёнок от любимой женщины. Что может быть лучше?» «Только два ребёнка», — хихикнула я. «Что?» — удивлённо скинул бровями Марк. «Что?»